Все женщины, хоть и мелкие, богини вне половой принадлежности. Легче ли кому помыслить смерть, чем взвесить землю и сердце красоты? Остаток пути до Калгари они проехали в расцвете короткого бабьего лета. Был неприятный инцидент в придорожной таверне, где они привязали лошадей, чтобы сполоснуть пыльные рты пивом. Хозяин отказался впустить индейца. Сэмюэл и Альфред уговаривали его, а Тристан, напоив лошадей, пришел, увидел, в чем дело, и избил мясистого хозяина до бесчувствия. Он швырнул золотую монету работнику, нерешительно державшему пистолет, взял бутылку виски, жбан пива, и они устроили тут же под деревом пикник. Удару ножа вкус виски и пива понравился, но он только с п л о с н у л ими рот и выплюнул на землю. Он был ш а е н но последние 30 лет прожил на территории Блэкфутов и Кри и решил, что напьется лишь в том случае, если сумеет вернуться в Лейм-Дир до того, как умрет. Альфреда и Сэмюэла рассмешило его поведение, но не Тристана, который его понимал и с 13 лет был близок с ударом ножа, тогда как с э м ю и Альфред скорее игнорировали шайена. В Калгари добровольцев встретили с необыкновенным радушием. Майор, собиравший здесь кавалерию, происходил из той же области Корнуэлла, что и их отец, и даже отплыл из Фалмута на Шхуне в тот же год только в Галифакс, а не в Балтимор. Майор был озадачен нежеланием Соединенных Штатов вступить в войну, которую правильно рисовал себе более страшной и долгой, нежели те легкомысленные оптимисты в Канаде, которые думали, что стоит им высадиться в Европе, как гуны с кайзером б р о с и т с я на утек. Впрочем, такое бахвальство в солдатах приветствовалось, поскольку в международных экономических и политических махинациях их роль – пушечное мясо. За месяц обучения, перед тем, как их по железной дороге отправили в Квебек, чтобы посадить там на войсковые транспорты, Альфред быстро стал офицером, а Сэмюэл, благодаря его немецкому и умению читать топографические карты, – адъютантом. Тристан же дрался и пьянствовал, и был отряжен в конюшню, где чувствовал себя вполне в своей тарелке. Мундиры смущали его. На строевой он чуть не плакал от скуки. Если бы не преданность отцу и не с э м ю л которого он считал необходимым опекать, Тристан сбежал бы из казармы и на краденной лошади поскакал обратно на юг по маршруту индейца. А там, под шато, Уильям Ладлоу, Полковник инженерного корпуса в отставке не спал ночами. В то утро, когда уезжали ребята, он простудился и неделю лежал в постели, глядя в северное окно, дожидаясь, когда вернется удар ножа с известиями, пускай самыми скудными и отрывочными. Он писал длинные письма жене. Жена зимовала в Прайдс-Кроссинге, близ Бостона, и, кроме того, держала дом на Луисберг-сквер для вечеров, когда посещала оперу и симфонические концерты. Она любила Монтану с мая по сентябрь, но также любила сесть в поезд, возящий ее в цивилизованный Бостон, в те дни распространенные о б ы ч а й у богатых землевладельцев. Вопреки популярному заблуждению, ковбои никогда не были хозяевами раньше. Это были бродячие хиппи своего времени, только умелые степные казаки, знавшие животных гораздо лучше, чем друг друга. Некоторыми крупнейшими ранчо на севере Центральной Монтаны владели лишь изредка наезжавшие туда шотландские и английские аристократы. н я о т е с а н н ы й ирландец сэр Джордж Гор, сомнительно благородных кровей, привел в ярость индейцев, убив с тысячу лосей и столько же бизонов во время охотничьей экспедиции. Но описал жене Ладлоу в состоянии горя. Она настаивала, чтобы с э м ю о л а не пускали на войну. Она о д р о ж и л а их совместными субботними обедами в прошлом году, его рассказами об очередной увлекательной неделе в Гарварде. Младшенького она нежила, тогда как Альфред с юных лет был тяжеловесен и методичен, а Тристан — неуправляемый. В сентябре, через месяц после Сараева, она поссорилась с мужем и, собрав за три дня свои вещи, уехала. Теперь Ладлоу понимал, что Сэмюэла не надо было отпускать, а отправить обратно в Гарвард, хотя бы ради матери. Молодая троюродная сестра, которую она привезла с Востока в надежде, что они с Альфредом составят хорошую пару, обручилась, наоборот, с Тристаном. Это позабавило отца, втайне благоволившего к Буяну, хотя после обеда, по случаю помолвки, Тристан непозволительно исчез на неделю, вместе с ударом ножа п р е с л е д